Перед встречей с братом я сильно волновалась. Мне казалось, что и все семейство пребывает в том же нервном состоянии, будто не знает, чего ожидать от нашего свидания. Братьям Баджпай стоило немалых трудов добиться того, чтобы меня пропустили к Санджаю, но в конце концов им это удалось. Накануне вечером я отловила Чхаю. Эта девушка старалась вести себя как можно тише, но, похоже, была в курсе всего, что происходит в доме Варма. «Расскажи мне о Санджае Чхая», — попросила я, усадив ее в комнате кундалини. «Я избегала большой гостиной, так как там вечно полно народу, а здесь можно не опасаться, что нас потревожат». Глаза юной индианки потеплели. «Санджу, он очень хороший», — ответила она. «Но...» «Но что, Чхая?» — подтолкнула ее я. Его здесь никогда не понимали. Вот что, в смысле, он не такой, как все в этом доме, не такой, каким был Аамир. Нет, вы не подумайте. Тут же сказала она, испуганно глядя на меня. Аамир был чудесным человеком, очень щедрым, целеустремленным. А Санджу он ни к чему особенно не стремился, и потому господин Варма не считал его достойным наследником. Только Санджу. На самом деле гораздо лучше, чем все о нем думают. Просто он еще не нашел себя, понимаете? Для него важно любить свое дело, а то, чем занимался господин Варма, у него душа к этому не лежала. Тебе известно, почему ссорились мой отец и брат в день убийства? Нет, но они постоянно бронились, и поводы были самые разные. К примеру, протап Бабу хотел, чтобы Санжу устроился на работу даже пытался приспособить его к какому-нибудь делу в одной из клиник, но он наотрез отказывался. «Разве Санджай не менеджер по образованию?» «Да, но это тоже был не его выбор, поэтому он и не хочет ничем таким заниматься». «Чхая, Санджай взрослый мужчина, и ему уже давно пора бы определиться с тем, чем он хочет заниматься», — сказала я. «То, чего он в самом деле хочет, — Семейство Варма никогда бы не одобрило. Поджав губы, отозвалась девушка. «И что же это? Что-то неприличное? Вот-вот, они так и считают. Только разве шоу-бизнес? Это неприлично?» «Так Санджай что же, в актеры хотел податься?» «Почему в актеры?» — удивилась Чхая. «Ну, он же вроде бы снимался для глянцевых журналов». «Да, но актером Санджу вовсе не собирался становиться» а то был просто заработок, ведь отец отказался его содержать. — И о чем же он все-таки мечтал? — спросила я девушку. — О фотографии. У него хорошо получалось, но отец ни за что не позволил бы ему заниматься таким неблагородным делом. — Значит, проблема не в деньгах и не в наследстве. Мог ли Санджай убить отца, чтобы избавиться от его гнета? Ведь тот пытался управлять жизнью сына, не замечая, что парень давным-давно вырос и желает сам принимать решение. «А вы хотите посмотреть на его работы?» — вдруг спросила Чхая. «Ты можешь это устроить? Я принесу». Чхая унеслась, как метеор. Подняв глаза на портрет прабабушки Кундалини, я тихо спросила. «Ну, что скажешь? Тебе должно быть известно гораздо больше, чем всем остальным. Неужели кто-то из твоих потомков и в самом деле убийца спокойное сосредоточенное лицо кундалини освещало быстро заходящее за окном индийское солнце на мгновение мне показалось что ее глаза смотрят прямо на меня и от этого мурашки побежали по спине вдруг прабабушка действительно наблюдает за всеми и за мной в том числе да нет глупости ведь она всего лишь картина но я где то слышала что портреты впитывают энергию тех, кто на них изображен. Таким образом, частичка людей, давно умерших, остается на полотне и начинает жить собственной жизнью. Нет, думать об этом значит уподобляться моим же собственным пациентам и тихонько сходить с ума. Чхая появилась так же быстро, как и удалилась, неся под мышкой планшет. «Вот они», — сказала она, с превеликой осторожностью кладя его на кровать, и развязывая ленточки. Тут не все, а только те, что мы с Санджу отбирали для выставки. Девушка тут же прикусила губу и покраснела, поняв, что обнаружила нечто большее, чем мне полагалось знать о том, какие отношения связывают ее с моим братом. Я сделала вид, что ничего не заметила, и принялась рассматривать снимки. Даже ничего не смысля в фотоискусстве легко было понять, что передо мной очень хорошие работы. Санджай пытался запечатлеть те стороны жизни, которые не видны невнимательному глазу. Люди на его фото выглядели живыми, веселыми и печальными, молодыми и старыми, занятыми повседневными делами и отдыхающими после тяжелого трудового дня. И все они, как я догадывалась, были бедняками, ни единого человека уровня доходов Варма. Кто они? Полюбопытствовала я, разглядывая большой групповой снимок камнетесов. Худые и едва одетые, они сидели на корточках с допотопными инструментами в руках. Их лица, белые от мраморной пыли, приветливо улыбались фотографу, пытающемуся увековечить их будни. «Они все живут у Таджа», — ответила Чхая, любовно поглаживая снимок. «Санджу часто туда ездил». Он говорил, что они являются для него неиссякаемым источником вдохновения. Он считает, что эти люди настоящие, никем не притворяющиеся. Они делают свое дело и очень трудно зарабатывают на кусок хлеба. Перебирая снимки, я наткнулась на один, который не ожидала увидеть. На нем были трое – мужчина, женщина и мальчик. Мальчик сидел на лавке. Женщина расположилась позади, и лицо ее хранило озабоченное выражение. Мужчина стоял на одном колене перед малышом, и тот, широко открыв рот, позволял ему себя осмотреть. Сразу было ясно, что Санджай сфотографировал врача, пациента и его мать. Но не это удивило меня, а то, что человек на фотографии мне знаком. «Кто это?» – спросила я, тем не менее, Учхай. «Ну, а врач?» Охотно ответила она, он часто навещает пациентов в районе Таджа, у которых нет возможности прийти в больницу самим. Я заметила, что краешек снимка оторван, и, посмотрев оставшиеся, увидела, что некоторые фотографии также повреждены. «Ты же сказала, что вы с Санджаем готовили фотографии для выставки», – уточнила я. «А это что такое?» «Кое-что странное произошло несколько месяцев назад». В ночь после праздника девали, сказала она забавно покачивая головой. Утром я зашла к Санджу в комнату и увидела там такой ковардак, просто сила меня описать. А его лаборатория, у него в подвале лаборатория, так вот ее всю разгромили, представляете? Интересно, кому это могло понадобиться? Удивилась я. Сама не пойму. Вы в полицию заявляли? Да что вы, какая полиция? Ведь про таббабу не одобрял занятия санжу. Если бы из-за этого в дом нагрянула полиция, он бы его в порошок стер. Я просто прибралась там, насколько возможно, и все. Непонятно, зачем кому-то переворачивать апартаменты моего братца вверх дном? Более того, особняк Варма отлично охраняется. Как посторонний мог проникнуть сюда и устроить разгром? Кишан Баджпайи Вызвался сопровождать меня в тюрьму временного содержания, где сидел Санджай. Я удивилась непохожести братьев. Арджун напоминал отца и неприметной внешностью и серьезностью, тогда как Кишан обладал приятными правильными чертами лица, спортивной фигурой и отменным чувством юмора, что несомненно нравилось женщинам. Я нервничала. В конце концов, не каждый день приходится посещать подобные места даже в своей стране, не говоря уж о загранице, да и первое свидание с единокровным братом – испытание не из легких. Санжая привели в допросную. На этом настоял Кишан, так как считал, что негоже брату с сестрой общаться через решетку. Кроме того, у меня мелькнула мысль, что адвокат не хотел, чтобы гостья из России увидела, в каких условиях содержат здесь подозреваемых несмотря на то что санджай действительно имел потрепанный вид я поняла почему модные журналы охотно принимали его в качестве модели. парень оказался на редкость хорош высокий стройный и смуглый с тонкими чертами прямым носом и большими черными глазами при виде меня на его лице отразилось крайнее изумление он возбужденно обратился к адвокату на хинди однако батшпаи тут же перевел Он сказал, что я мог бы и не представлять вас. Невооруженным глазом видно, что вы варма, просто одно лицо с прабабушкой Кундалини. «Да-да, вылитая Кундалини», — подтвердил Санджай на хорошем английском. «Значит, ты и есть моя сестрица?» Санджай приблизился ко мне и принялся разглядывать, словно я была экспонатом в музее восковых фигур. «Ну, здравствуй, сестра», — произнес он наконец и протянул мне руку. К счастью, обниматься не полез, а то я почувствовала бы себя неудобно. Поэтому я испытала к брату прилив благодарности, пожимая его узкую, сильную ладонь. «Я вас, пожалуй, оставлю», — вежливо сказал Кишан. «Подожду снаружи, чтобы не подумали, что мы тут заговор затеваем». Санджай начал с вопросов о членах семьи, особенно о матери и бабушке, и я охотно ответила на них. Постепенно. «Неловкость между нами исчезла». И я спросила, «Почему ты не спрашиваешь о Чхае? Мой вопрос застал Санджая врасплох, и краска мгновенно залила его лицо. «О Чхайе?» — переспросил он, пытаясь собраться с мыслями. «А что с ней не так?» «Да нет, все так», — улыбнулась я. Смущение Санджая означало, что ее чувства столь очевидные, не остаются без ответа. Она в порядке. Я напомнила Санджаю о разгроме в его лаборатории. Есть предположение, кто и почему мог это сотворить? Понятия не имею, нахмурился он. Кому она помешала? Скорее, я мог бы ожидать подобного от отца. Он замолчал, помрачнев. Рано или поздно этот вопрос должен был всплыть. А теперь я, подозреваемый номер один, с горечью добавил Санджай. Мы с отцом не ладили. «Но убить его такое бы мне и в голову не пришло». «Откуда у тебя пистолет?» — спросила я. «Это большая глупость. Мне хотелось иметь собственное оружие, потому что в Таджи стало опасно. Я купил его на улице у одного наркомана». «В Таджи говоришь?» «Чхая, наверное, рассказывала тебе о том, что я часто там бываю, вернее, бывал», — печально закончил он. «Она говорила, что ты фотографируешь жителей окрестностей Таджа», — кивнула я. «Я видела несколько снимков, и они мне очень понравились». На лице Санджая отразилось удовольствие. «Но почему именно Тадж? Моделей везде полно», — заметила я. «Впервые я попал туда случайно, когда отец притащил меня посмотреть место для новой клиники. Видела бы ты, как я сопротивлялся». «Не сомневаюсь» наслышана о твоей любви к папиному делу там я встретил людей каких не видел раньше интересных понимаешь тех для кого деньги и власть не самое главное в жизни а для отца эти вещи были главными я так и не понял что отец ценил в жизни превыше всего вздохнул санджай раньше мне казалось что это был амир после его смерти он весь погрузился в работу Меня папа никогда не считал достойной заменой брату. Да я, наверное, и не был таким, достойным его любви, — с горечью добавил он, сжимая лежащие на столе руки в кулаки. Никто не знал, что отец поручил и тебя разыскать. Вот уж не думал, что он способен на такое — взять и показать большую дулю всей семье, оставив все заграничной дочери. — Ты меня ненавидишь? — Ненавижу. — искренне удивился Санджай. — За то, что отец оставил все тебе? Да в гробу я видел его деньги. Мне от него было нужно только одно — чтобы он перестал давить и смирился с тем, что из меня не получилось ни врача, ни банкира, и с тем, что я стану заниматься любимым делом. Думаю, я смог бы этим зарабатывать. Может, не сразу, но со временем. Так что забудь. Я не питаю к тебе ненависти. Даже наоборот. Рад, что все так обернулось. «Почему?» «Да потому, что теперь грязня из-за денег закончится, наконец. Ты не представляешь, как наши родичи мечтали откусить кусок от отцовских денег, ведь он всех их содержал, а в семье без малого пятьдесят человек». «Пятьдесят?» – ужаснулась я. «Ну да, ведь у отца куча двоюродных и троюродных сестер и братьев, а у них, в свою очередь, дети, также обремененные семьями. Да ты верно их видела?» Действительно, в свой первый день мне пришлось познакомиться кое с кем. Они уехали утром, поэтому больше мы не встречались, но мне стало ясно, что это были смотрины. Видимо, остальные родственники ожидали подробного отчета о том, что представляет собой русская дочь Протапа Варма. «Я не думала, что все эти люди живут на отцовские деньги», — пробормотала я. «А ты поверь». «Ни один не добился в жизни ничего путного. Отец пошел в прабабушку, такой же хваткий. И Амир был таким». «Вы ладили с братом?» «На удивление, да», — горько усмехнулся Санджай. «Его смерть стала для меня самой большой потерей в жизни. Наверное, мне не стоит так говорить, ведь для большинства гибель отца явилась гораздо большей трагедией, да?» «Я почти его не знала, Санжай, возразила я. От детских воспоминаний ничего не осталось, а те, что сохранились... Не из лучших, — закончил он за меня. Отец был непростым человеком, очень властным. Не мудрено, что твоя мать от него сбежала. Только индийская женщина, воспитанная в традиционном духе подчинения мужу, могла бы его вынести. Такая, как твоя мама? Она не самый лучший образец, и все же, пожалуй, да. Мама научилась, — не обращать внимания на некоторые вещи. А отец полагал, что она смирилась. Это не так. Но то, о чем он не имел представления, его не беспокоило. А брат, он был единственным, кто по-настоящему понимал и принимал меня. Кроме Чхайи. Кроме Чхаи, согласился Санджай. Они двое всегда меня поддерживали. Хочу тебя вот о чем спросить. Из-за чего вы ругались с отцом? в день его убийства. «Значит, ты об этом знаешь», — хмыкнул он. «Разумеется, ведь это основная причина, по которой ты здесь. Так из-за чего вышла ссора? Как обычно, не сошлись во взглядах. Расскажи. У отца были большие проблемы со строительством новой клиники. Я с самого начала был против, потому что оно означало, что всем проживающим на той земле придется съехать. Людям деваться некуда, и они пытались заставить городские власти заморозить проект, пока не найдется подходящее место для переселения. Но трудности возникали не только поэтому. Каким-то образом к делу оказался причастен Бабур-хан. Ты слышала, что это за фрукт? Кажется, кто-то из домашних упоминал это имя, задумчиво ответила я. Он из бандитов? Точно. Он угрожал отцу, и я был тому свидетелем. Из-за этого мы и ссорились в тот день. Отец не хотел признавать, что ему не дадут осуществить проект, а я просил его отказаться от этой затеи и перенести строительство в другое место. «Это все равно не решило бы проблемы», — заметила я. «Насколько я понимаю, Бабурхан работает на кого-то, кто также нацелился на данный участок земли». «Да, но отец, возможно, остался бы жив», — хлопнул рукой по столу Санджай. «Почему свидетели вашей ссоры утверждают, что отец на тебя рассердился и грозился лишить своей поддержки? Не потому же, что ты пытался предостеречь его в отношении этого бандита?» «Потому что я...» «Он узнал, что я подписал петицию в городской совет». «Какую петицию?» «Ту, что требует оставить территорию Таджа в покое». «Отец счел это предательством с моей стороны». «Он вспомнил Амира». Сказал, что тот был его настоящим сыном, а я... Отец высказал мысль о том, что я никак не могу быть настоящим Варма, потому что во мне нет ничего от этой семьи, в моих жилах якобы течет другая кровь. Я не выдержал и вспылил. Наверное, оскорбил его. Был чересчур резок. Он ударил меня, и все это видели. Ударил? Ну, пощечину дал, но... Это было очень неприятно и обидно, потому что несправедливо. А потом он сказал... Внезапно Санджай умолк, и я удивленно посмотрела на него, ожидая продолжения. Однако его так и не последовало. «Что он сказал, Санджай?» — спросила я с нажимом. «Что лучше бы умер я, а не Амир?» «Да уж... Не знаю, как бы я реагировала на его месте. Такие слова...» для любого человека стали бы ударом, способным уничтожить». Положив ладонь на руку Санджая, я сказала. «Это очень печально, но никто не верит в то, что ты мог убить папу». И вдруг Санджай схватил меня за руки и горячо проговорил. «Ты должна найти Дипа умара! Я вспомнила это имя. «Того парня, которого обвиняют в том, что ты нанял его для убийства отца? Он ни при чем». Дипо Кумару известно о деле Таджа гораздо больше, чем мне, поэтому он избежал, понимает, что от него хотят избавиться в первую очередь. В нашу последнюю встречу, когда подписывали петицию, из-за которой мы с отцом поругались, Дипок намекнул, что у него есть нечто, способное заставить городское правительство принять решение в пользу жителей района. Он пояснил, что имеет в виду. «Нет, но я так понял, что дело серьезное». Кажется, Дипок намеревался поговорить с отцом. Пожалуйста, разыщи его. Он моя единственная надежда на освобождение.